«Боб, я знаю, почему ты так сделал», — сказал Чеп. «Знаешь, так нечего об этом говорить», — сказал он. Они никогда больше не заговаривали об этом. И с дедушкиным личным оружием было покончено, если не считать сабли. Сабли и сейчас хранятся у него в сундуке в Мисуле вместе с остальными вещами. «Интересно, что бы дедушка сказал про такую вот ситуацию?» — подумал он. Дедушка был отличный солдат, это все говорили. Еще говорили, что будь он при Кастере в тот день, он бы не допустил, чтобы Кастер так осрамился. Как это он не заметил ни дыма, ни пыли над окопами вдоль Бик Хорна? Разве в то утро был густой туман? Нет, никакого тумана не было. Я бы хотел, чтобы вместо меня здесь был дедушка. Впрочем, может быть, завтра ночью мы встретимся. Если такая нелепость, как будущая жизнь, существует на самом деле, «А я уверен, что ничего такого не существует», — думал он. «Я был бы очень рад поговорить с ним. Еще многое хочется узнать от него. Теперь я имею право спрашивать, потому что мне приходится делать то же самое, что делал он. Я думаю, теперь он ничего не будет иметь против таких расспросов. Раньше я не имел права спрашивать. Я его понимаю, он не знал меня и поэтому не хотел говорить. Но теперь мы бы поняли друг друга. Я хотел бы поговорить с ним и получить от него кое-какие советы. «Да к черту советы! Я бы и без них с удовольствием поговорил с ним. Какая жалость, что между нами такой разрыв во времени!» Потом, раздумывая над этим, он понял, что доведись им действительно встретиться в загробной жизни, и он и дедушка чувствовали бы себя очень неловко в присутствии его отца. «Каждый имеет право поступить, — так думал он, — но ничего хорошего в этом нет. Я понимаю это, но одобрить не могу». «Трус! Вот как это называется!» «Но ты в самом деле понимаешь это?» «Да, конечно, я понимаю, но... О, ага, но...» «Надо уж очень быть занятым самим собой, чтобы пойти на такую вещь!» «А, черт, как бы я хотел, чтобы дедушка был здесь!» — подумал он. «Хотя бы на час! Может быть, то немногое, что во мне есть, он передал мне через того другого, который использовал револьвер не по назначению!» Может быть, в этом единственная связь между нами. А, к черту, к черту и дело с концом. Жаль только, что между нами такая большая разница в летах. Я мог бы научиться от него тому, чему меня не научил тот другой. А что если страх, через который деду пришлось пройти, и который он подавлял в себе и наконец преодолел за эти четыре года и за войну с индейцами, хотя там, наверное, ничего особенно страшного не было, что если этот страх? отразился на том-другом и сделал из него кубарды, как это, например, бывает со вторым поколением Матадоров. Что, если это так? И, может быть, добрая порода сказалась, пройдя через того-другого? Я никогда не забуду, как мне было гадко первое время. Я знал, что он кубарды. А ну-ка скажи это на родном языке. Трус. Когда скажешь, сразу становится легче. И вообще, ни к чему подыскивать иностранное слово для сукина сына. Нет, он не был сукиным сыном. Он был просто трус. А это самое большое несчастье, какое может выпасть на долю человека. Потому что не будь он трусом. Он не сдал бы перед этой женщиной и не позволил бы ей заклевать себя. Интересно, какой бы я был, если бы он женился на иной женщине? «Этого ты никогда не узнаешь», — подумал он и усмехнулся. «Может быть, ее деспотизм дополнил то, чего не хватало в том, в другом. И в тебе». «Легче, легче. Нечего болтать о доброй породе и тому подобных вещах, пока ты не прожил завтрашний день. Нечего задирать нос раньше времени. И вообще нечего задирать нос. Завтра посмотрим, какая она эта порода, о которой ты говоришь». Он снова стал думать о дедушке. «Джорджа Кастера нельзя назвать толковым командиром», — сказал как-то дедушка. «Даже просто толковым человеком и то его не назовешь».